К Янте Дьявольского ручья. Той весной я едва убежала от ошеломляющей грозы в полях Чертальдо. Небо стало угольно-черным, раскаты грома подбирались все ближе. Встречные махали руками и кричали «Бегите скорее, видите, какая гроза идет!». Успела, добежала до любимой астерии на Вио-Боккаччо, пока все ниже спускались тучи над долиной. «Видите, над замком флаг подняли?» – спросил хозяин таверны. «Сильную ждут грозу». Темная бархатная Кьянти Дьявола медленно наливалась в бокал. Ормани Кьянти Классика Борро Дель Дьявола Резерва 2001-го, хороший 2003-й, произведен практически по соседству с долиной Эльза, в нескольких километрах от Чертальда, на стыке провинций Флоренция и Сиена. Это уже территория Кьянти Классику. Год назад в феврале моя знакомая собиралась в тур по Италии, и в программу входило посещение Кьянти. Расскажешь? Позавидовала я. А рассказать оказалось нечего. Они чуть отъехали от Флоренции и попали на одно из виноделен, где приобрели вино, слегка дороже, чем это можно было сделать в обычных флорентийских магазинах. В Кьянти надо теряться, забредать в крохотные деревеньки, сидеть на маленькой средневековой площади в городке, где живёт человек 300, а то и меньше, лениво наблюдать за неспешной жизнью вокруг, пока солнце согревает вино в бокале. Считается, что Кьянти должно производиться из сорта Сан-Джо-Везе. Получается вино с нотками земляники, тосканских трав, пыльной земли. Хотя в последнее время производители смешивают Сан-Джо-Везе с другими традиционными сортами. Говорят, что добавление Мерло и даже Каберне-Савиньон обогащает вкус и придаёт новые оттенки. Такие новые модификации Кьянти позволяют вино развиваться и двигаться дальше по сравнению с простыми винами прошлого. Чертальдо это тоже территория Кьянти, просто не относящаяся к консорциуму дорогого Кьянти Классико с петухом на бутылке. Поэтому его вино официально имеет право называться Кьянти. И домашнее вино из плетёной бутылочки Кьянти Ди Чертальдо, которое ни по престижу, ни по цене не сравнится с Кьянти Классико, мне нравилось гораздо больше иных знаменитых марок. Тинута Армани, где производят Кьянти Борро Дель Дьяволо, Кьянти дьявольского ручья, не входит в запатентованные туристические маршруты. Однако место знаменитое, известное уже более тысячи лет. Урмани упомянул Данте в Божественной комедии. После семьи Урмани дома и земли отошли семье Скарлатти, а затем Медичи, чей герб до сих пор красуется на главном входе в поместье. В собственности семьи Бринни Батаки виноградники находятся с 1800 года. Нынешний владелец и глава производства инженери Пауло Бринни Батаки. Тенута с ее зданиями и землями находится около живописной крохотной деревеньки, где до сих пор жители живут просто, как столетия назад, обрабатывают землю, ведут свое хозяйство. Кьянти дьявола производится из чистого винограда Сан-Джо-Везе, без добавок и смешиваний. Сбор винограда идет только вручную. 12 месяцев вино выдерживается в дубовых бочках, и если речь идет о вине резерва, то оно еще около полугода или даже 8 месяцев дозревает уже в бутылках, перед тем, как поступит в продажу. Производят его не так уж и много, около 11 тысяч бутылок в год. Темно-рубиновое вино экспортируется в США, Англию, Швейцарию, Германию, Австрию, Данию и Японию. К сожалению, России в этом списке нет. Во Флоренции к Янти Дьявола можно попробовать в ресторане отеля Дельи Орофи напротив Понте Векио. У отеля с винодельней эксклюзивный договор. Бочки с вином, где оно выдерживается, прежде чем попасть в стальные танкеры, а потом в бутылки, хранятся в подземных погребах XVIII века под садом виллы Ормани. Вокруг оливковые деревья и виноградники – потрясающая панорама тосканских полей. По традиции в мире существуют две основные системы правил потребления вина. Первая из них, конечно, французская, и её основные принципы весьма строгие и всем известны. Не белое, не ликёрное вино не могут подаваться с красным мясом. Красное вино высокого качества не может подаваться с рыбой, ракообразными, моллюсками. Белые вина должны подаваться перед красными винами. Лёгкие вина подаются до креплёных вин. Молодые вина должны подаваться комнатной температуры. Вина должны подаваться с увеличением градуса алкоголя. Каждое блюдо требует соответствующего вина. Вина подаются по сезону. Различные вина разделяются бокалом воды. Лишь одно вино высокого качества может быть подано за трапезой. Итальянские правила совершенно другие, и они больше говорят о настроении, чем о строгих канонах. Сочетается вино и типичные блюда определённой территории с учётом местных традиций, но в первую очередь учитывается психологическое соответствие. Ситуация и контекст, в котором происходит сочетание вина и блюда, являются центральными. Таким образом, независимо от трапезы, у вас будет дорогое игристое вино, если есть повод праздновать, простое столовое вино для неформального общения с друзьями и так далее. Еще одно основополагающее правило – это сочетание вина с сезонными продуктами. Легкая летняя кухня может сопровождаться белыми винами, насыщенная зимняя – красными. И точно так же, как сочетание вин с блюдами, итальянцы воспринимают свои вина, давая им человеческие и психологические характеристики. Вино из винограда Санджо Везе в Тоскане назовут мягким и чувственным, а его собраты из Романии – нервным.